Глава третья. Косиан, младший лорд Зименник. Мысль оказалась неожиданной. Я проснулся так резко, словно меня дернули за плечо и больше не смог уснуть. На первый взгляд это было нелепо и совершенно бессмысленно, но я привык доверять собственным суждениям. Несмотря на то, что голова была занята рабочими вопросами, где-то на периферии все время маячила мысль о девушке в темнице, «Табека, который отправили к Сонному озеру, на верную смерть. Что нужно было совершить, чтобы получить такое наказание, да еще и добровольно отправиться его исполнять? Ни о чем подобном я раньше и не слышал, а знал я племенах довольно много. Если она говорила правду, все это смотрелось очень-очень странно. «Вы уверены, что сопровождение не нужно?» Прощаясь с Чешеви, во второй раз уточнил у старшего лорда. Меня не покидала тревожная мысль, что я что-то мог пропустить. Если на них нападут на моей земле и кто-то пострадает, ни о каком мирном договоре не сможет быть речи. Без людей мы быстрее, и нам не придется волноваться за чью-то безопасность. Не переживай зря, Косян, мы не в первый раз путешествуем. Тейтон пожал протянутую руку, еще раз проверил, как закреплен сувенир для их отца и легко впрыгнул в седло. «Если дальше все пойдет гладко, то мы сможем наладить торговлю между регионами по довольно большому перечню. Дело останется за малым – обеспечить хорошую дорогу для торговых караванов». «Через несколько недель пришлем к тебе нашего инженера с картами водных путей», – сообщил на прощание Чешеве. «Тогда сможем составить смету и план дороги от пристаней». «Мы же, в свою очередь, займемся баржами». Если все получится и удастся проложить большую часть пути по воде, хотя бы сюда, к тебе вниз, то все будут выигрыши. Буду ждать вашего человека. Жестом приказав, чтобы распахнули ворота, кивнул я гостям. Чашеве прибыли в твердыню на высоких и крепких жеребцах, и теперь кони нетерпеливо били копытом, устав за несколько дней ждать в стойлах. До встречи, Косян зименник кивнул Тейтон и дал шпоры коню. Жеребец взвился на дыбы, перебирая передними ногами, а затем сорвался с места с такой скоростью, что поднял на плитах двора едва ли не целый ураган. Вслед за старшим, прощаясь короткими кивками, двор покинули и остальные чешеви, и уже через несколько мгновений не было видно ничего, кроме оседающего облака теракотовой пыли. Вот теперь, пока солнце не село, можно бы опробовать так неожиданно пришедшую в голову идею. Подняв голову к небу, порадовавшись, что день выдался не очень жарким, я позвал к капитана стражи. «Карим!» – мужчина появился рядом почти мгновенно. Ясное, совершенно обнаженное небо смотрело на нас своим бело-золотым сияющим глазом. «Слушаю, мой лорд. Приведите сюда пленницу. Только ласково, без грубости. Как прикажете!» – бородач кивнул и тут же подозвал жестом пару помощников – а я все продолжал смотреть на солнце, едва ли что-то видя. Девушку только вывели, а я уже понял, что решение было верным. С нее словно слетел какой-то покров, который раньше не позволял мне рассмотреть важные детали. И ночью у озера, и в темнице я видел эту фейге только в полумраке, который скрадывал весь облик, словно бы размазывал его. Даже мои природные способности не давали рассмотреть всего – А вот теперь, когда яркое полуденное солнце заставило ее морщиться и прикрывать рукой глаза, я словно бы прозрел. Да, длинные красно-рыжие волосы, заплетенные в сложную прическу с десятком бусин, правильный наряд и даже сами движения, все это было таким же, как у табеков. Но вот остальное. Я смотрел на красную кожу и видел, что она покрыта тонким слоем пустынной глины. Терракотовый песок, казалось, пропитал поры, придавая нужный оттенок. Но все же на шее, по ушами, в складках кожи пыль скаталась, открывая более светлый тон кожи, да и разрез глаз был более круглым. Теперь я мог это разглядеть. «Карим, ведро воды!» – потребовал я, чувствуя, что нашел тот самый обман, что так не давал мне покоя. Девушка вздрогнула в руках пары стражников, когда передо мной поставили ведро. «Ты не Табека, хотя и очень похожа, особенно в темноте». «Это не так. Я из племени Оазиса, Срединной Луны», — облизывая губы и переступаясь ноги на ногу, попыталась возразить девушка. Но если раньше я чувствовал, что что-то не так, то теперь был уверен. Стражники поставили передо мной требуемую воду и отступили на два шага, дожидаясь. «Только я не стал больше ничего говорить». Собственноручно поднял ведро и, мотнув головой охране, чтобы отступили, с размаху вылил на девушку. Фейге не закричала, не упала, только судорожно глотала воздух, стирая ракотовые грязные капли с лица. А затем уставилась на меня так зло, что я невольно усмехнулся. Сила духа у этой девушки была нешуточной. «А теперь, если ты мне не скажешь правду, я прикажу тебя казнить, без всякого зазрения совести». Слова были произнесены спокойно, но я вдруг почувствовал, что сам против такого исхода. Мне не нравился подобный вариант. А еще я понял, что хочу и помочь выпутаться из той беды, в которую она попала, даже если это заденет меня самого. Никогда раньше, не испытывая ничего подобного к посторонним людям, даже отступил на полшага. И потребовал, злясь уже на самого себя и на неуместные чувства. «Говори!» «Я полукровка!» Табекка, лишенная защиты пустыни. Доволен, лорд? Я так, его проще изгнать из племени, чем восстановить мир с пустынными демонами!» Яростно, почти на весь двор, крикнула Фейге, тряхнув головой. Отчего холодные капли с волос упали на мое лицо. «Полукровка? Табеки не спасают чужаков?» — задумчиво произнес, рассматривая внимательно, словно видел впервые. «Впрочем, так оно и было». Красно-оранжевая краска почти сошла с лица, оставшись кое-где пятнами, и теперь ее кожа выглядела куда светлее, чем у пустынников. А я и не чужая. Я родилась в племени, но никто не знает, кем был мой отец. Мать вернулась в Азис, уже беременной, и ее сила защищала меня от гнева старейшин и демонов до прошлой луны. И что же произошло тогда? Вот теперь все было правдой, от слова до слова. Я больше не ощущал того странного, давящего налета, что не позволял поверить ей раньше. Моя мать отправилась к предкам, и защита пала. На деревню напали, убив нескольких воинов. Демоны пытались найти меня, это поняли все. Поэтому старейшины отправили меня к Сонному озеру восстановить связь с пустыней. «Они направили тебя на смерть», — тихо произнес я, понимая, куда лучше ее самой, чем это должно было обернуться. «Пусть так», — Фейге говорила куда спокойнее, но я видел, что в глазах ее плещется боль. Не так просто было произнести эти слова. Но я больше не оставил ей шансов на молчание. У меня нет иного пути, мне некуда больше идти. Так что лучше к сонному озеру, чем быть забитой камнями в собственном племени. «Отведите ее в малые гостевые покои. Пусть слуги принесут ванну и сменную одежду». Понимая, что наверняка пожалею о собственном решении, приказал я — «Карим, поставьте у дверей стражу, а ты, как приведешь себя в порядок, продолжим разговор, Фейген-Багуру. Я хочу знать все, как ты жила и где обучалась, и почему оказалась в моей твердыне». «Это все вышло случайно», — подрагивая от холода, тихо, уже без прежнего запала, произнесла девушка. «Я только отмахнулся, намереваюсь уйти. Мне требовалось немного времени на осмысление происходящего и на просмотр старых летописей». Бывало ли такое, что демоны пустыни не принимали кого-то с кровью табеков? Я не знал, но собирался выяснить. Только уйти сразу не получилось. Во дворе послышался громкий отчаянный лай, а затем мимо пронеслась рыжая молния, едва не сбив с ног Фейге. Гарп ты жив? Ах, мой хороший, девушка обнимала зверя, трепала его по шее и, кажется, плакала. Уткнувшись в шею длинноногого зверя, она вдруг подняла на меня свои глаза. Со скрытой половиной лица она сейчас совсем не походила на пустыницу, а во взгляде светился вопрос. «В псарни его, и покормить!» — Устал, велел я, понимая, что увяз окончательно. Только бы удалось выбраться из этой странной ситуации без фатальных потерь. Но теперь я начинал в этом сомневаться. Если за ней идут по пятам демоны пустыни... «Как бы мне не пришлось встать между ними, только понять бы еще зачем».